Прежде чем Кулантит отдал приказ о расследовании, из толпы вышел молодой офицер с красивым открытым лицом и сказал «О, Кулантит, могущественнейший из джеддаков, я один несу ответственность за это печальное происшествие, в последнюю ночь стражей командовал я». Во время ночной аудиенции я дежурил в другой части дворца и ничего не знал о том, что здесь произошло. Поэтому, когда отец жрецов вызвал меня и сказал, что ты хочешь, чтобы он скорее покинул город из-за присутствия смертельного врага, который покушается на его жизнь, я беспрекословно повиновался, ведь отец жрецов повелевал над всеми нами. Власть его была даже выше твоей власти, могущественнейшей из джеддаков». Пусть же последствия отразятся на мне, потому что я один виноват. Другие стражники, которые способствовали бегству, только выполняли мое приказание. Колонтит взглянул сначала на меня, затем на Тувандина, как бы спрашивая нашего мнения об этом человеке. Неумышленные действия молодого командира были так очевидны, что никто из нас не вздумал требовать его наказания. «Как бежали они?» — спросил Тувандин. И в каком направлении? — Они покинули Каол тем же путем, как и прибыли в него, — ответил командир, — на собственном аэроплане. Я следил за огнями корабля после того, как они улетели, и видел, что они направились на север. — Где на севере Матай Шанг может рассчитывать на убежище? — спросил Тувандзин у Кулантита. Тот опустил голову и несколько мгновений казался погруженным в глубокое раздумье. Затем лицо его внезапно просветлело. «Знаю!» — воскликнул он. «Вчера еще Матай Шанг рассказывал мне о народе, совершенно не похожем на нас и живущем далеко к северу. Он говорил, что святые жрецы давно знают этот народ и что это верные и набожные последователи древней религии. Он говорил, что среди них он найдет убежище, где никакие еретики его не найдут». «Я уверен, что он направился туда, и во всем Каоле не найдется ни одного аэроплана, на котором можно было бы за ним последовать!» — воскликнул я с отчаянием. «Аэроплан ты найдешь не ближе, чем в Птарсе!» — ответил тувандин «Постойте!» — воскликнул я. «Там, на южной границе этого большого леса, лежит поврежденный аэроплан, на котором я сюда прилетел. Если вы дадите мне людей, я починю его в два дня!» Вначале я не особенно доверял искренности внезапного вероотступничества джеддака Каола, но он с такой готовностью пошел навстречу всем моим требованиям и предоставил в мое распоряжение столько людей, что все мои сомнения поневоле рассеялись. Два дня спустя аэроплан, готовый к отлету, стоял на крыше сторожевой башни. Оба джеддака предлагали мне силы своих народов. Миллионы бойцов были в моем распоряжении, но на моем аэроплане, кроме Вулы и меня, было место только для одного человека. Когда я вступил на судно, Тувандин занял место рядом со мной. Я с изумлением взглянул на него. Он повернулся к начальнику своего войска, который сопровождал его в Каол, и сказал... Я доверяю тебе отвести мою свиту обратно в Тарс, и пусть мой сын правит в мое отсутствие. Джон Картер не поедет один в страну врагов. Я сказал, прощайте.